Глава 5. Когда-то Дина обещала, что предупредит его, если захочет уехать. Наверное, она послала свое предупреждение с ветром. Кое-что Вениамин узнал, когда летом приехал домой. Олина чувствовала себя старой, зафрактованной баржей и не совсем понимала, какой именно груз она должна доставить Вениамину. Но постепенно она распределила груз по местам, и ему все стало ясно. Дина уехала в мае, после того, как Андерс ушел в Берген. Сперва она целую неделю ходила ночами по зале, потом вдруг принялась за дело и собралась, прежде чем люди сообразили, что к чему. За несколько дней она сумела распорядиться своим имуществом, сложила считая и бумаги в старый сейф и дала приказчику в лавке все полномочия до возвращения Андерса. Потом... За то время, что солнце успевает пересечь на горизонте свой собственный след, упаковала картонку со шляпами, сундук и виолончель лорка. кулик Сарука уже прилетел к нам на север и обустраивал свои гнезда на кромке поля, а Дина бросила свое гнездо и на пароходе уехала на юг, так сказала Олина. Бениамин всегда знал, что Дине хочется уехать, вот она и уехала. Олина рассказала также, что Ленсман получил по почте письмо, в котором Дина на неопределенное время передавала Андерсу право распоряжаться Рейнснесом и мальчиком. Вениамин понял это так, что его сочли частью имущества. Письмо хранилось в большом запечатанном конверте, на котором было написано имя Андерса, в контурском сейфе. Вениамин всегда мог пойти в контору и посмотреть на это письмо. Конечно, не распечатывая его, Ключ постоянно торчал в дверце сейфа. Здесь было не так, как в доме Кожевника. Он узнал также, что Ленсман сгоряча хотел разослать телеграммы по всему пути следования парохода, чтобы найти Дину и вернуть домой. Однако Дагни отговорила его. Он только отправил телеграмму Андерсу в Берген и получил от него ответ, удививший всех своей сдержанностью. Моя жена поехала за границу, чтобы учиться играть на виолончели, а я скоро вернусь домой, если на то будет Божья воля. Уважающий тебя зять Андерс. Воля Божья позволила Андерсу вернуться домой. Но вообще приговор Всевышнего оказался достаточно суровым. Он забрал к себе шхуну матушка Карен на обратном пути из Бергена вместе с командой и грузом. Вениамин стоял на берегу, когда Андерс прибыл домой на пароходе. Ему было стыдно, но он плакал на глазах у всех, хотя сам не мог понять, почему плачет. Дина уехала, но была жива. Андерс вернулся с пустыми руками, разоренный, но тоже живой. Люди же вокруг Вениамина оплакивали тех, кто уже не мог вернуться домой. Андерс прошел через собравшуюся на берегу толпу, обнимая тех, кто потерял близких. Когда-то давно он сказал Вениамину, что после кораблекрушения меняется вся жизнь. Он знал это по собственному опыту. «Ты уж прости меня, Вениамин», — сказал Андерс, — «на этот раз я не привез тебе из города никакого подарка». Вениамин так и не понял, что Андерс имел в виду. О том, что судно и груз у Андерса не были застрахованы, несмотря на настоятельные рекомендации Ленцмана, почти не говорилось. Страховать людей было бесполезно, они погибли, и их было уже не вернуть». Те же, кто остался жив, Андерс пригласил на поминки в Рейнснес. Люди разместились кто где – на полу, на кроватях. Им предстояло провести вместе день и ночь. Об экономии на расходах не могло быть и речи. Приехал пробст и утешал всех как мог. В самом трудном положении оказалась вдова арендатора Педера Олая. У нее было шестеро малолетних детей и большие долги. Андерс распорядился, чтобы в лавке и вообще всюду, где бывают люди, поставили кружки для пожертвований. Самому ему нечем было помочь вдове. Его сундучок с деньгами лежал на дне фолового моря. Туман, шторм, волна шла за волной, мачта треснула, как сухая ветка. Мы сбились с курса, руль снесло подводной скалой. И мы все вдруг оказались в бушующем море. Так бывает, когда Всевышние требуют своего. Андерса и руль выбросило на скалу. Дня через два его снял со скалы один рыбак. Нашли тело юнги, который помогал Коку. Его похоронили в земле. Об остальных даже не спрашивали. После поминок на Рейнснес опустилась мертвая тишина. Потом Андерс отправился на рыбалку. Два дня он провел в море без хлеба и воды. Один. Это был поступок безумца. Когда он к ночи не вернулся домой, Олина в слезах обратилась к Всевышнему. В тех местах люди говорили «Господь всемогущ», но трое рыбаков в шестивесельной лодке тоже чего-то стоит. Но Олина переиначила это по-своему. «Боже милостивый, на той шестивесельной лодке вышел всего один человек, поэтому мы уповаем на тебя. Пошли ему хорошие погоды». Они видели лодку с берега, она летала как тень, то у самого горизонта, то снова возвращалась в пролив, Вениамин не знал, как следует поступить человеку, мать которого сбежала из дому, а отец ушел один на рыбалку. Плакать или смеяться. Но что бы он ни сделал, легче ему от этого не стало бы. В конце концов, он решил, что будь он на месте Андерса, ему бы хотелось, чтобы кто-нибудь сейчас приплыл к нему и уговорил вернуться обратно на берег. Поэтому он взял лодку и отправился узнать, как там обстоят дела. Все это заняло три часа. Путь туда и обратно и разговор. Вениамин не считал, что этот разговор был очень содержательный. «Андерс, ты решил остаться здесь на всю жизнь?» — крикнул он вечерний туман, когда подплыл достаточно близко. «Да вроде того, парень. Что ты тут делаешь?» «Тут до черта мелкой сайды. У тебя на лодке своя жиротопня?» «Нет, но чайкам у меня неплохо живется. Может, угостишь своей рыбкой и тех, кто остался на берегу?» Этого я, черт побери, еще не решил. И долго ты еще будешь решать? А что, ты меня ждешь? Да, мне ведь теперь некого больше ждать. Это верно». Лодки уперлись друг в друга. Борода у Андерса была серая, как сталь. Нос обгорел на солнце. «Ты похож на морского тролля», осмелился сказать Вениамин, придерживая за борт его лодку. «А я и есть морской тролль», отозвался Андерс. Пропадя она пропадом, это жизнь. пропадя она пропадом. Кто же я теперь, если не тролль?» И пусть сам Господь Бог с чертом дьяволом хоть лопнут от злости, а совладать с настоящим морским троллем не под силу даже им. Как бы они ни тужились, не лезли из кожи, придется им смириться с тем, что Андерс не намерен больше, как дурачок, терпеть выходки этих чертовых баб. «Привяжи свою лодку, парень, не прыгай ко мне». Без особого труда Вениамин выполнил приказ этого своего отца, ставшего морским троллем. Когда он уже греб, сидя на банке, Андерс снова заговорил. «Нет, ты только подумай, взять с собой эту проклятую виолончели и уехать. Как тебе это нравится? Ты хоть что-нибудь понимаешь? Даже самая распоследняя баба и та такого не выкинет. Хоть она тебе и мать. Она такая же... такая... Да пропади она пропадом. Теперь мы с тобой свободны, и наш путь лежит прямо в гиену огненную». В то лето Андерс перестал быть Андерсом. Он посидел, но приступы ярости постепенно улеглись. Позже он почти никогда не упоминал ни о шхуне матушка Карен, ни о Дине, разве что они имели непосредственное отношение к тому, о чем он рассказывал. Держался Андерс, как ни в чем не бывало, но перестал ездить в церковь. И Вениамин понимал его, морскому троллю нечего делать в церкви. Вениамин испытал даже облегчение, когда осенью пришло время возвращаться в трёмся. К тому времени он привык к мысли, что Дины больше нет в Рейнснесе, и что Андерс стал морским троллем. Если долго убеждать себя, что рейнснес существует в одном мире, а тремся в другом, то в конце концов можно в это поверить. Осень уже не страшила Вениамина, хотя и приятного в ней было мало. Главное, давлеет дневе злоба его, и рейнснес далеко оттремся. И еще фру Андрея. В глубине души Вениамин знал, рано или поздно это должно случиться. Собственно, все было предопределено заранее, и добром кончиться не могло. Фру Андрея никогда ничего не обещала ему, но он всегда считал, что она не даст его в обиду. Не в том смысле, что она застрелит кожевника. Этого бы она, конечно, не сделала, но она могла бы попросить кожевника с его желтыми страшными ручищами забрать свое орудие и исчезнуть из города, после чего из дому постепенно выветрился бы и его запах а потом бы они перекрасили дом в другой цвет, например, в белый. Сам Вениамин учился бы в гимназии, а она занималась бы своими делами, и никто ни о чем не догадался бы, потому что иметь квартирантов не возбраняется. Но в тот день, незадолго до Рождества, когда Кожевник вернулся домой раньше обычного и произнес свою короткую речь, Фру Андрея покинула комнату Вениамина, не сказав ни слова. Вениамин понимал, что между отъездом Дины и уходом Фру Андрея из его комнаты нет ничего общего. Для этого он был достаточно взрослый, у него была возможность привыкнуть к тому, что люди время от времени исчезают. Он жил не в изолированном пространстве. Нет, Кожевник не убил его и ничего ему не отрезал и не грозил сообщить о случившемся в гимназию, чтобы Вениамина исключили кожевник произнес нечто похожее на речь и по лицу у него текли слезы он плакал рядом с кроватью вениамина вениамин всегда знал что кожевник не настоящий вениамина спасла кухарка она приютила его в своей пристройке на те дни что ему предстояло прожить в до отъезда домой на рождество но он не помнил чтобы она сказала ему хотя бы слово дома у нее пахло камфорой и йодом Из-за этого Вениамин чувствовал себя больным, однако это не волновало его. Он перестал бояться, что что-то случится. Ведь уже все случилось. В рейнснесе он узнал, что Ханна собирается уехать к родственникам Андреа на греттей. Ей было полезно посмотреть, как живут люди в других местах. Помешать этому он уже не мог. После того лета с Элсой Марией Ханна стала другой, отдалилась от него. Теперь она, небось, торжествует... Это на нее похоже, как будто грет и земля обетованная. Вениамин смирился бы с этим, если б его не окружала пустота».